Глава 15. Маша Саша звонит мне по фейстайм уже второй раз, но я не могу заставить себя ответить. Разговаривать с ней в таком нересурсном состоянии будет неуважительно. Почему мне даже в голову не приходило, что у Тимура может быть девушка? Он ведь очень красивый, и янский потенциал в нем очень силен, чего не может не замечать противоположный пол. На душе так горько, что в пору заплакать. А я ведь уже начала визуализировать наше путешествие на сейшельские острова и выходит впустую. И даже записку в минувшее новолуние написала с просьбой о том, чтобы Тимур пригласил меня на свидание. Поэтому появление Марианны стало для меня такой неожиданностью. Потому что мне стало казаться, что мы с Тимуром встретились не случайно, и это был знак свыше. Наш второй шанс. и все всё-таки ты ошиблась», шмыгнув носом, печатаю я Саши. «У Тимура есть девушка». Отправить сообщение я не успеваю, потому что в этот момент дверь с оглушительным грохотом врезается в стену, И на офисную кухню заходит причина моего подавленного настроения Марианна. А теперь слушай сюда, фея недобитая! Угрожающе шипит, она выставив вперед остро заточенный ноготь. Тимур, может, и ведется на твой ангельский видок, но я-то не дура. В голове, как по команде, раздается звучание поющих чаш, защищая мое поле от вторжения негативной энергии. Я вижу агрессивно шевелящийся рот, но не слышу ни слова. Надо признать, что, несмотря на приверженность к неэкологичным тканям и вредному загару, Марианна красива. Напоминает вторую жену деда, Анжелу, до того, как та увлеклась пластической хирургией. «У тебя очень красивые волосы», — говорю я вслух. «Я всегда хотела, чтобы мои также завивались. Но они, к сожалению, прямые». Звук поющих чаш стихает одновременно с тем, как рот Марианны округляется. «Чего?» — непонимающе переспрашивает она. «У тебя красивые волосы». Терпеливо повторяю я. «И цвет красивый, такой богатый и глубокий». «Никак не пойму, дура ты или притворяешься?» «Я не первый раз слышу этот вопрос. Ни то и ни другое. Притворяться мне сложно, потому что я начинаю сильно краснеть, а мой IQ 141, а это выше среднего». «И что Тимур в тебе нашел? Бормочет она. «Ты жена, голову ушибленная». «Считаешь, что Тимур что-то во мне нашел? Переспрашиваю я, ощущая, как сердце радостно подпрыгивает. «Когда-то, может быть, и да, но сейчас точно нет». Марианна смиривает меня презрительным взглядом. «Посмотри на меня и на себя». «А что со мной не так?» Скривившись, Марианна открывает рот и снова закрывает. «Короче, ты свой шанс профукала четыре года назад, когда кинула его, как обсосанный бычок. Знаю я каждую твою меркантильную мыслишку. Когда Тим ездил на дешевом корыте и жил со своей бабкой, он тебе нахрен не сдался». А когда он прибаблет и ты сразу лыжи в его сторону навострила. Он мой. Усекла?» «Если честно, я половину слов не поняла», — виновата сообщаю я. «А деньги Тимура мне не нужны, хотя я очень горжусь тем, чего он добился». «А знаешь, благодаря кому?» Марианна тычет себя в декольте. «Благодаря мне. Если ты говоришь о дыхании маткой, то я считаю эту теорию ложной и слишком распиаренной». Она непонимающе моргает. «Чего?» «Какая еще, блин, матка? Я его поддерживала, ясно? Массаж делала, когда он уставший приходил, рубашки складывала. А где ты была, непонятно. Короче...» Она бросает взгляд на золотые тесо, точно такие же, как у Саши. «Нет больше времени с тобой цацкаться. Опаздываю в спа. Тронешь моего Тима? Пожалеешь?» «Можешь быть спокойной. Я не знала о твоем существовании, когда вязала Тимуру браслет». Сама я ничего больше предпринимать не буду. Но если нашим душам все же суждено будет притянуться, здесь я бессильна. Лучше держи свою душонку подальше, иначе я ее отпинаю прямо этими каблуками». Марианна кивает себе на туфли, в которых я узнаю Валентина. «Прекрасный выбор!» Не удерживаюсь я от комплимента. «Я в таких же праздновала свой день рождения два года назад. Удобно и невероятно!» «Пошла в жопу!» Бормочет Марианна перед тем, как вылететь из кухни. Не успевая я допить свой липовый чай, любезно подаренный Любой, дверь снова открывается. На этот раз на пороге стоит Тимур. Я уже собираюсь идти на свое рабочее место. Сообщаю я, стараясь больше не подмечать, как ему идет голубая рубашка. Мне было необходимо немного времени в уединении. Я не ругать тебя пришел, а извиниться за Марианну. Порой и она бывает слишком грубой. Все в порядке. Люди грубят, когда чувствуют потребность защищаться. У меня есть контакт психотерапевта, работающего по эриксоновской методике. Мы с Марианной, к сожалению, не обменялись телефонами. Сможешь ей передать?» Лицо Тимура скептически вытягивается. «Пожалуй, не стоит. В общем, извини. Такого больше не повторится». «Извинения приняты». Я улыбаюсь, давая понять, что совсем не обижена. «Ладно». Он переступает с ноги на ногу, выглядят так, словно хочет сказать что-то еще, но не решается. «Тимур!» — окликаю я, когда он берется за дверную ручку. Он поворачивается. Я больше не буду визуализировать наше путешествие, и, несмотря на то, что энергетически вы, с Марианной, совершенно друг к другу не подходите, я рада, что все это время она была рядом. И если я когда-то сделала тебе больно, мне очень жаль. В шестнадцать, мне плохо удавалось слышать свою душу, ведь тогда я мало медитировала и еще не полностью отказалась от мяса и глютена. Но если уж любовная связь между нами невозможна, я бы очень хотела стать тебе настоящим другом. Кадык на шее Тимура дергается и он осторожно кивает. «Хорошо». «Вот и прекрасно», — улыбаюсь я. «Сможешь отвезти меня до дома после работы? У меня по гороскопу сегодня велика вероятность аварий, поэтому я приехала на такси».